Рассказ о третьем путешествии. Узнайте, о братья, и выслушайте от меня рассказ о третьем путешествии. Он более удивителен, чем рассказы, услышанные в предыдущие дни. Аллах лучше всех знает сокровенное и всех мудрее. В минувшие и давние времена Я вернулся из второго путешествия и жил в крайнем довольстве и веселье, радуясь моему благополучию. Я нажил большие деньги, как я рассказал вам вчерашний день, и Аллах возместил мне все то, что у меня пропало. И я пробыл в Багдаде некоторое время, живя в крайнем счастье, радости, довольстве и веселье и захотелось мне попутешествовать и прогуляться, и стосковался я по торговле, наживе и прибыли, ведь душа побуждает к недоброму. И я решился, и купил много товаров, подходящих для поездки по морю, и связал их для путешествия, и выехал с ними из города Багдада в город Басру. Я пришел на берег реки и увидел большой корабль, где было много купцов и путников, все добрые люди и прекрасный народ, верующие, милостивые и праведные. И сел с ними на этот корабль, и мы поехали с благословения Аллаха Великого, с его помощью и поддержкой, радуясь в надежде на благо и безопасность. И ехали мы из моря в море, и от острова к острову, и из города в город, и в каждом месте, где мы проезжали, мы гуляли, и продавали, и покупали, и испытывали мы крайнюю радость и веселье. И в один из дней мы ехали посреди ревущего моря, где бились волны. И вдруг капитан, стоявший на краю палубы и смотревший на море, стал бить себя по лицу, свернул паруса корабля, бросил якоря, выщипал себе бороду и разодрал на себе одежду и закричал великим криком «О, капитан, в чем дело?» — спросили мы его. И он сказал «Знайте». О мирные путники, что ветер осилил нас И согнал с пути посреди моря, И судьба бросила нас из-за нашей злой доли К горе махнатых, А это люди, подобные обезьянам, И никто из достигших этого места не спасся, И мое сердце чует, что все мы погибли.